о сплетне и молве. Сплетня явилась на свет Божий очень давно. В никому неведомых апокрифах, а я их тоже не знаю, говорится, что она даже предшествовала появлению человека. Говорится, что в пятый день сотворения мира две веселые гиены и бегали по цветущим зарослям Геона и Фесона. Геон и Фесон две из четырех рек, которые по преданию вытекали из райского сада. И рассказывали такую ерунду про ожидавшегося царя природы, что даже самые легковерные звери только хвостом отмахивались. Поверила им одна лишь глупая молоденькая луна, поверила, удивилась, да так и навсегда и осталась с открытым ртом. Сплетня сохранила свое первородное качество, она всегда, предшествует человеку. Вы еще живете на даче и только изредка начинаете поговаривать о городской квартире, а сплетня уже в городе, уже переехала. Заметьте это в конце августа и приготовила для вас встречу. Как она ухитряется сделать это, иногда прямо необъяснимо. Мне приходилось наблюдать поразительные случаи. Человек живет все время в деревне, никого не видит, ни с кем не переписывается. Вернувшись в город, он идет провести вечер к добрым знакомым. У дверей в гостиную слышатся голоса, произносящие его имя, смех. Он входит, все смолкают, и напряженно любезная хозяйка дома поспешно сообщает ему о том, что «А, утром шел дождь. Пусть он не удивляется. Это значит, что до его прихода здесь сидела сплетня. И только заслышав его шаги, Успел порхнуть в дверь. «А как часто случается, что мы, еще не зная человека, уже знаем о нем пару хорошеньких сплетен? Иванов, — говорите вы о только что познакомившемся с вами молодом человеке. Иванов, что-то ужасно знакомое. Не помню только, что я о нем слышал». «Это верно, тот, у которого была какая-то история с сюртуком, приходит к вам на помощь приятель. Да-да, припоминаю». Не то шил, не то украл. Нет, кажется, заказал в Лондоне. Может быть, словом какая-то темная история. Нужно быть осторожным и предупредить других. И бедный Иванов будет много раз удивляться, от чего присловие ⁇ сюртук ⁇ все переглядываются, минуя его глазами, а хозяйка дома поспешно меняет разговор. Сплетня по существу своему разделяется на сплетню протокольную и сплетню творческую. Протокольная сплетня имеет дело с фактами, которые она отделывает, украшает словом, делает годными к обращению. Эта сплетня особенно раздражает своих объектов именно тем, что в ней есть доля правды. «Думайте обо мне что угодно, только не знаете моей скверной правды», — желают многие. Сплетня творческая — Встречается реже, так как для создания ее нужен талант. Из первых уст, то есть от самого автора, слышишь ее обыкновенно в сослагательном наклонении. Как вы думаете, что было бы, если бы госпожа Л потеряла свой парик? З, наверное, бы сказал и так далее. Во вторых устах рассказ теряет свою сослагательность, И идет как факт. Сплетню принято выслушивать с легкой недоверчивой улыбкой. Заступаться за обиженного отнюдь не следует. Из сплетни может выползти маленький острый крючочек и, подцепив вас, притянуть к рассказу и ваше имя. В особенности не следует возмущаться, когда говорят дурно о женщине. Если вам придется попасть в большое мужское общество, где все поголовно будут осуждать легкомыслие какой-нибудь женщины, не ужасайтесь. Это значит только, что никто не был объектом этого легкомыслия. Но если чей-нибудь негодующий голос воскликнет «я не позволю говорить подобные вещи о женщине, которую я уважаю», тогда окончено. Тогда вы можете быть уверены, что сплетня принадлежит к первому разряду и что она протокольная, и негодующий голос только приписал к ней еще и свое имя. Сплетня, касающаяся великих людей, имеет важное и серьезное значение. Она делает историю и, теряя свое первоначальное имя, называется молвой. Чем шире амплитуда ее размаха, тем с большим вниманием и уважением к ней относятся. Истинность ее становится несомненной, и она делается глазом народа, про который сочинили, что он — глаз Божий. Удивительная поговорка, если припомнить некоторые исторические события, когда глаз народа кричал и глупые, и позорные слова. «Распни, распни его!» — был тоже глаз Божий. не боится великих и сильных мира сего. Она шипит о них тихо, как змея, спрятавшая голову под камнями. Она ждет их падения, и тогда кричит о них громко и долго, широко раскрывая рот. Если же они умерли в дни славы своей, сплетни работает деятельно, и творческий характер ее принимает особый оттенок «про дом суа», буквально с латинского «за свой дом», крылатое выражение, означающее рассказ о себе. О знаменитом покойнике рассказывают анекдоты, в которых рассказчик играет видную и интересную роль. Пишутся газетные статьи, в которых какой-нибудь журналист из породы водочно-бутербродных дружески хлопает умершую знаменитость по плечу и называет ее не иначе, как уменьшительным именем. Читаешь и удивляешься, как это у такого выдающегося человека и вдруг целая сотня таких странных, закадычных друзей. В подобных воспоминаниях резко намечается сплетни обоих разрядов. Сплетня протокольная рассказывает «Покойный любил пить чай с сахаром рафинадом. Мне часто приходилось заставать его за этим занятием, так как мы были неразлучны». Сплетня творческая говорит «Андрюша иначе не рисовал своих картин, как посоветовавшись со мной, и я сам позировал для всех его неаполитанских пейзажей». Немало было выпито по этому поводу. Есть очень хорошие житейские правила. Об отсутствующих не говорят дурно и о присутствующих не говорят. Первое правило никогда не применяется. Второе — всегда. По той простой причине, что если скажешь в лицо «хорошее», тебе не поверят. Скажешь «Боже упаси, дурное», выйдет скандал. Оба эти правила запрещают нам избирать темой для разговора живых людей. Но есть одно странное, вековое. Оно запрещает говорить о мёртвых. De mortuis aut bene aut nihil. О мёртвых или хорошее, или ничего. Ужасное правило. Если бы было aut veritas aut никел» или правду или ничего. Оно было бы понятным и желательным даже в применении к живым. Но чем объяснить такое глубокое равнодушие к живым людям, которые могут услышать злое слово и будут мучиться и болеть им, и такую нежную заботу о мертвых, которые и срама не имут? Вероятно, правило — это наследие далеких веков детства человечества, когда был культ предков, когда боялись злобы и мести мертвых. Но почему оно живет теперь? Несправедливо и гадко говорить теплые любовные слова, говорить «бене» о каком-нибудь гнусном, подлом или ничтожном покойнике, точно смерть закрывает его собой от справедливости и отзывается равноценными словами о хорошем, для всех дорогом и оплакиваемом усопшем. Не для мертвых нужна эта правильная оценка, это честное отношение к человеческой жизни и деятельности, а для нас, для живых, чтобы вместо открытого прямого осуждения мы не клали фальшивую гирьку молчания на весы нашей совести».